«Почему-то я не вижу у вас в руках дополнительных сводки тетради синюю, зеленую и черную, в которых мы дали уточненные новые данные по многим разделам». Канарис прекрасно знал, где тетради. Они лежали в сейфе у Гитлера, и он их попросту не захотел читать, сказав, что меморандум его полностью устраивает. Совещание сразу закрылось и Канарис еще раз убедился, что сегодня единственной задачей совета было дать бой Абверу. Ни с кем не прощаясь, он покинул зал и уехал к себе. Он был взбешен. Болваны! Но он не мальчик, которого легко поставить в угол. Канарис приказал секретарю переключить телефон на себя и в течение часа никого к нему не пускать. Близкие к адмиралу люди дали ему дружеское прозвище «Кикер», что означает «подсматривающий». И когда он вот так, как сейчас, уединялся в своем кабинете, секретарь всем посторонним говорил, что адмирала нет, а приближенным с почтительной улыбкой доверительно шептал «Он подсматривает за собой». Сегодняшний совет заставил адмирала вернуться к раздумьям которым последнее время он уделял немало времени. Его занимала и тревожила мысль о том, как будет выглядеть Абвер и он канарис, когда начнется русский поход. Если, не дай бог, он развернется совсем не так успешно, как рассчитывает фюрер. Гитлер беспощадно расправляется с теми, кого он выбирает в качестве виновников неудач. Во время Большой войны ссориться с генералитетом Гитлер не решится. Он будет искать виновных в другом месте, и Абвер может оказаться тем самым местом. Тем более, что будет весьма логичным обвинить в неудачах разведку, которая не обеспечила доблестную германскую армию исчерпывающей информации и заставила драться вслепую. Канарис поежился. «Нет, нет...» покорно ждать такой ситуации он не намерен. Прежде всего, нужно продумать работу Абвера с того момента, как начнется поход в Россию. Надо при любых обстоятельствах застраховать себя от неприятностей. Отсматривание за собой затянулось. Адмирал отсутствовал более двух часов, и в результате родился приказ, о создании на центральном направлении фронта специального разведывательного центра под названием «Сатурн». Собрав узкий круг руководящих работников Абвера, Канарий зачитал им приказ и об создание «Сатурна». Разумеется, он не говорил, что «Сатурн» для Абвера, для него лично, нечто вроде громоотвода на случай грозы. Цель «Сатурна» он изложил так. Это начинаемая фюрером кампания. Самое важное, ибо она завершает выполнение гениального плана создания Великой Германии, владычицы Европы и Азии. Начал канавец свою речь без тени пафоса, не изменяя своему обычному стилю. Обо всем говорит тихо и спокойно. Победа на Восточном фронте должна быть решена молниеносным рывком армии от Бреста до Москвы. Но не забудем, что в России мы сталкиваемся с фактором колоссальных расстояний. Это требует от нас нового построения нашей работы. Именно для этого мы вслед за бронированным кулаком армии выставляем и наш кулак. Главная цель Сатурна — естественно, Москва. Мы нашпигуем большевистскую столицу разведывательной и дивизионной агентурой.